Глава третья. Наверное, я побила все рекорды по переодеванию. Не стала нежиться под горячим душем, вместо этого ограничилась лишь коротким умыванием. Затем бросилась обратно в комнату. Выбрала на этот раз самое скромное платье из всего гардероба. Темно-синее, почти черное, строгий фасон которого слегка оживлял лишь белый кружевной воротничок и такие же манжеты. Быстро расчесала волосы. Убрала их в небрежную косу и торопливо выскочила в коридор. Около лестницы я остановилась. Опять напрягла весь слух, опасаясь услышать шум ссоры. Но в доме царила просто-таки нереальная и очень пугающая тишина. Словно все вымерли. Ох, не нравится мне это. Очень не нравится. Как бы я ни увидела в гостиной чей-нибудь холодный труп. И боюсь, что Густава. Оуэн точно с ним совладает без особых проблем протяжный долгий скрип первой ступеньки, на которую я осторожно наступила, прибольно ударил по натянутым до предела нервам. Я беззвучно выругалась и больше не стала осторожничать, за кратчайшее время преодолев все остальные. Перед гостиной все-таки опять замерла и вновь прислушалась. Но плотно прикрытые распашные двери не пропускали ни звука. Эх, буду надеяться, что за то время, пока я приводила себя в надлежащий вид, тут не произошло никакой трагедии. Я глубоко вздохнула, зачем-то задержала дыхание, как будто намеревалась нырнуть в холодную воду. Загодя растянула губы в улыбке. И на правах хозяйки дома без стука вошла в гостиную. Тут, в отличие от сумрачного коридора и лестницы, было очень светло. Солнечные лучи падали через огромные окна, и я невольно прищурилась, пережидая, когда мои глаза адаптируются к столь резкой перемене освещения. «А вот и мина!» — услышала я восклицание Патрисии. Я пару раз моргнула и с любопытством повела головой из стороны в сторону, окинув комнату быстрым взглядом. Стоило признать, атмосфера в гостиной была гнетущей до нельзя. В воздухе явственно ощущалось напряжение совсем как вчера вечером. И точно так же, как и вчера, расположились мужчины. Друг напротив друга в глубоких креслах. Кулаки у обоих стиснуты, на лицах презрения. Мина. Густов при моем появлении поторопился встать. С усилием изобразил приветливую улыбку. А вот Оуэн не повел в мою сторону и бровью. Он с нескрываемой неприязнью изучал Густова, ни на миг не отводя от него глаз. «В общем, я буду на кухне», — проговорила Патрисия, которая стояла неподалеку от дверей. «Если проголодаетесь, скажите. Прикажу повторно подать завтрак». «Завтрак?» — оживился Густав. «Вообще-то было бы неплохо. Я так торопился сюда, что не успел перекусить на постоялом дворе». «Это исключительно твои проблемы», — хмуро сказал Оуэн. «В этом доме тебе не подадут и куска хлеба». Оуэн, Патрисия, которая не успела выйти, обернулась к блондину и рассерженно всплеснула руками. «Ну что ты, мальчик мой!» — продолжила с отчетливыми обвиняющими нотками. «Очень невежливо так говорить. В хороших семействах принято принимать гостей на достойном уровне». «А я никогда не утверждал, что принадлежу к хорошему семейству», — огрызнулся Оуэн. Я быстро опустила голову, пряча в тени невольную улыбку. Слишком напомнили слова Оуэна мои мысли вчера вечером, когда Патрисия выговаривала мне за выпитый бокал вина. Господин Шейер. Тем временем с подчеркнутой вежливостью обратилась Патрисия к Густаву, который нервно переминался с ноги на ногу, не торопясь сесть обратно. Я прикажу накрыть в обеденном зале. Несколько минут, и я вас приглашу к столу. «Спасибо, это было бы чудесно!» В голосе Густава прорезалась очаровательная певучесть и томные хрипотца, и Патрисия неожиданно зарделась слабым смущенным румянцем. Чуть слышно хихикнула и поторопилась выйти прочь. «Ох, Густав, умеет все-таки понравиться любой женщине и без зазрения совести пользуется этим даром в собственных целях». «Не боишься?» Неожиданно поинтересовался Оуэн. «Боюсь», — переспросил Гостов уже без всякого акцента. С вызовом уточнил. «Чего или кого именно я должен бояться? Тебя, что ли?» Ага, теперь и он перешел в общение с Оуэном на грубое «ты». Вчера еще пытался придерживаться правил этикета, но, видимо, понял, что его вежливость в этом доме не ценят. «Ну...» Оуэн едко ухмыльнулся. — Вообще-то, я говорю про еду. Уверен, что тебя тут не отравят. Густава столь смехотворная угроза, как ни странно, проняла. Он по-прежнему удерживал на губах высокомерную улыбку, но в глазах промелькнул растерянный сполох. — Оуэн, — поторопилась я вмешаться, — прекрати себя так вести, Патрессия права, это просто некрасиво. «С каких это пор ты выступаешь единым фронтом с Патрисией?» Нарочито изумился блондин. «С тех самых», — огрознулась я. Кашлянула и вдруг ляпнула не в попад. «Погода сегодня чудесная, не правда ли?» Прозвучало глупо, но я хотела немного разрядить обстановку и завести хоть какое-то подобие светской беседы. Мужчины, как по команде, перевели взгляды на окно. За недолгое время, прошедшее с момента моего появления в гостиной, Солнечный свет ощутимо померк. Где-то вдалеке раздалось отчетливое глухое ворчание грома. «Опять гроза идет», — пробормотал Густав и зябко поюжился. Доверительно сообщил. «Знаешь, моя дорогая Мина, я вчера до нитки вымок, пока добрался до постоялого двора». «Да неужели?» — язвительно поинтересовался Оуэн, прежде чем я успела посочувствовать бедолаге. «Любопытно, и как ты умудрился?» Насколько помню, дождь уже унялся, когда я вышвырнул тебя отсюда. Ты меня вышвырнул? Густав высоко вскинул брови, всем своим видом показывая презрение. Надо же! А почему я этого не помню? Ушел отсюда я пусть и с тяжелым сердцем, но без принуждения. А какого демона вообще вернулся? Оуэн потянулся и медленно поднялся из кресла, застал напротив Густава, который так и не сел после моего появления. Сказал негромко, но с ощутимым нажимом. «Мина вчера твердо и ясно дала тебе понять, что останется со мной». «Не льсти себя», — немедленно парировал Густав. «Она останется под крышей этого дома не больше месяца, после чего мы вместе уедем в Рочер, где начнем новую счастливую жизнь». «Уверен в этом». Оуэн сделал шаг по направлению к Густаву, грозно набучившись. Абсолютно. Густов к Оуэну подходить остерегся, даже немного попятился. И хотя его голос звучал твердо и с вызовом, но в глазах я опять заметила некоторую растерянность. И это, признаюсь честно, меня немного расстроило. Все-таки на фоне самоуверенного, вызывающего наглого поведения Оуэна, Густав как-то потерялся. В глубине души у меня даже шевельнулась жалость к нему. Было видно, что он хочет, но никак не может противостоять моему супругу. «Да хватит вам!» В следующее мгновение я решительно встала между двумя мужчинами. Бесстрашно повернулась спиной к Густаву и возмущенно повторила Оуэну, ткнув указательным пальцем ему в грудь. «Хватит!» «А я разве что-нибудь делаю?» Буркнул он себе под нос, но стеснутые кулаки разжал. «Оэн, не веди себя как ребенок. Продолжила я чуть мягче. Пожалуйста». «Мне просто не нравится, что этот тип тут ошивается». Оэн пожал плечами, как будто удивленный, что надо объяснять настолько очевидные вещи. «И как полновластный хозяин всего жилища, я имею законное право отказаться его принимать. Разве не так?» «Вообще-то он был прав». «Думаю, мне бы тоже очень не понравилось, если бы в мой дом с завидной постоянностью начала приходить в гости какая-нибудь настырная девица, утверждающая, будто вот-вот она займет мое место». «Мы заключили сделку, Мина», — дополнил Оуэн. «Месяц ты должна провести в моем доме. Но я в упор не помню, чтобы в нашем соглашении говорилось о том, что ты при этом будешь привечать здесь каких-то подозрительных типов». «Я не подозрительный тип. Естественно, не смог удержаться Густав. Я муж Вильгельмины». «Ты даже не ее жених», — привычно вскипел Оуэн. «Вы не имели права заключать помолвку, пока брак не расторгнут». «Помолвка была заключена по таркайским традициям», — мгновенно парировал Густав. «И у нас она равнозначна прохождению через свадебный обряд». «Да, но вот только живем мы в Герстене», — не унимался Оуэн. «И даже ваш народ вынужден соблюдать наши законы. Поэтому ваша помолвка — это пустой звук. Ничто. Поэтому немедленно прекращай называть себя супругом Мины. Ее муж на данный момент — это я. Только так и никак иначе». Густав вперил в меня пылающий от негодования взор. Видимо, ожидал, что я приду ему на помощь и поддержу в споре против Оуэна. Но если честно... Я была согласна с блондином. Вслух я бы этого никогда не сказала, однако, по моему мнению, Оуэн прав. Я не считала Гостова своим законным супругом. Вообще-то, я даже не считала, что мы заключили помолвку. Слишком спонтанно все произошло. Это был прекрасный, романтический вечер. Я немного перебрала вина, поэтому все происходящее казалось мне каким-то не настоящим что ли». Я думала, что Густав просто дурачится, когда он встал передо мной на одно колено и предложил стать его женой, потому что он прекрасно знал о моем так называемом браке. Конечно, я ему об этом напомнила. На что Густав заверил, что мое согласие — это лишь обещание провести с ним остаток жизни. Естественно, после того, как я добьюсь развода с Оуэном. И я... я согласилась. Тогда это выглядело как веселая шалость — Я и не думала, что у в простое «да» равнозначно прохождению брачного обряда. Да и потом, я даже кольца от Густава не получила, и до вчерашнего вечера понятия не имела о том, что уже считаюсь его супругой. Признаюсь честно, расстроилась от этого известия. Нет, Густав мне нравится, даже очень, но я никак не планировала из одного брака немедленно прыгать во второй. Все-таки узаконивание отношений — слишком серьезный шаг, ведущий к еще более серьезным последствиям. Да и по традиции таркайцев лучше узнать побольше. Мало ли, вдруг у них разводов вообще не существует. Что, заволновался? С сухим смешком осведомился Густав, так и не дождавшись от меня никакой реакции. Чувствую, что уже проиграл битву за сердце мины. Ага, конечно, разбежался. С сарказмом фыркнул Оуэн. «Да скорее небо рухнет на землю, чем ты станешь ее супругом. Уж это я тебе гарантирую». «Давай-давай, тешь себя глупейшими надеждами». Немедленно огрызнулся Густав. «Смирись, приятель, что ваш развод — почти что решенное дело. Вот-вот Мина навсегда уедет со мной отсюда и забудет про ужасающую ошибку своей юности». Глаза Оуэна опасно потемнели. И он покачнулся вперед. А ну-ка, отойди, дорогая, попросил меня до омерзения ласковым тоном, как будто уговаривал раскопризничившегося ребенка не плакать. Буквально на секундочку. Да перестаньте! Я гневно топнула ногой, чуть не сломав острый тонкий каблук изящной туфельки об дорогой дубовый паркет. Оуэн, Густов, немедленно прекратите, потребовала срывающимся от возмущения голосом. А я-то тут при чем? — огрызнулся Густав. — Я вообще ничего не делаю. — Какого демона ты вообще приехал из Рочера? Хвала небесам, я успела прикусить язык до того, как вырвалась эта фраза. Иначе, уверенно, Густав смертельно обиделся бы, и мне потом долго и упорно пришлось бы вымаливать его прощение. — Господа! Я с превеликим облегчением вздохнула, когда услышала голос Патрисии. Домоправительница по своему обыкновению не удосужилась постучаться но сейчас я была даже рада ее внезапному появлению. Надеюсь, это хоть немного разрядит обстановку. «Завтрак подан», — продолжила Патрисия. «Думаю, всем вам надлежит подкрепить силы после столь бурного обсуждения». «Спасибо, Патрисия». Кисло поблагодарил ее Оуэн, который, по-моему, даже расстроился от того, что ссору прервали. Кашлянул и весело спросил. «Надеюсь, ты не пожалела яда для незваного гостя?» Густав, который как раз направился к дверям, от такого вопроса аж споткнулся. Остановился и вперился подозрительным взглядом в невозмутимую домоправительницу. «Не смешно, Оуэн», — отрезала она. тут же подарила улыбку Густову и добавила извиняющимся тоном. «Не слушайте его. В дурном настроении он становится просто невыносим». Особенно невыносимо. я становлюсь с теми, кто и является причиной моего дурного настроения. Тихо себе под нос добавил Оуэн, но более ничего не сказал. Лишь с лучезарной улыбкой протянул мне руку, желая, чтобы я приняла ее. Гостов заметил этот жест и отчетливо скрипнул зубами. Должно быть от злости, что не догадался оказать мне такой знак внимания. В свою очередь тоже немедленно протянул мне руку, расплывшись в не менее приветливой и обворожительной улыбке. Я с мученическим вздохом закатила глаза к потолку и первой вышла из гостиной, проигнорировав обоих. Если им так хочется, пусть друг друга за руки берут. Всю недолгую дорогу до обеденного зала я провела в напряжении. Не воспользуется ли эта парочка удобным моментом и не сцепится ли в драке прямо в коридоре? Но хвала всем богам, этого не произошло. Что Оуэн, что Густав помалкивали, не пытаясь начать новую ссору. И я с облегчением перевела дыхание, решив, что они угомонились. В просторном обеденном зале Оуэн сразу же подошел к месту во главе стола, любезно выдвинул стул рядом и выжидающе посмотрел на меня. «Мина?» — обратился ко мне, когда я замешкалась. Я обвела взглядом сервировку и кисло поморщилась. Да уж, Патрисия постаралась сделать так, чтобы Густав расположился подальше от Оуэна. С одной стороны, это хорошо, но с другой, сейчас последует новый шквал возмущений. Однако, к моему величайшему удивлению, этого не случилось. Видимо, Густав действительно сильно проголодался, поэтому без малейших возражений занял место на другой стороне длинного стола. Я медленно подошла к Оуэну. Поблагодарила его коротким кивком и опустилась на стул. Как же я надеюсь, что хотя бы за завтраком эта парочка помолчит. И несколько минут мне казалось, что так и будет. Возможно, этому поспособствовало присутствие Патресии. Домоправительница присоединяться за столом к нам не стала. Она стояла чуть поодаль, грозно скрестив на груди руки, и я то и дело ощущала на себе ее тяжелый, неодобрительный взгляд. Какая прелесть! Восхитился Густав, когда исполнительная молчаливая служанка поставила перед ним тарелку с жареной домашней колбасой, залитой взбитыми яйцами. Посередине стола уже красовалось огромное блюдо с нарезанным, свежевыпеченным хлебом, и от его запаха мой рот мгновенно наполнился голодной слюной. Рядом как-то незаметно появилось еще одно со сладкими булочками, несколько плошек с вареньем, малиновым, земляничным, брусничным творог и ноздреватый сыр крупными пластами. Столовые приборы аж подрагивали в моих руках от жадного нетерпения. Ух, даже не думала, что я так хочу есть. — А где твое фирменное блюдо, Патрисия? Внезапно поинтересовался Оуэн, легким движением руки остановив служанку, которая должна была поставить передо мной тарелку с яичницей. — Фирменное блюдо? — с недоумением переспросила Патрисия. — Ты про овсянку, что ли? — «Ага». Оуэн кинул на меня насмешливый взгляд. Промурлыкал. «Помнится, Мина вчера с соловьем пела, говоря о том, как она по ней соскучилась за эти годы. Почему бы тебе опять не порадовать ее?» «Оуэн», — почти не разжимая губ, прошипела я. «Я же для тебя стараюсь», — нарочито удивился тот. Обратился к служанке. «Алия, убери это». Вильгельмина жаждет получить свою любимую кашу. Я чуть не застонала в полный голос, когда служанка, все так же, не произнеся ни слова, выпрямилась, готовая унести тарелку прочь. «Нет, я не хочу овсянку», — воскликнула я, сознав, что вот-вот останусь без завтрака. «Почему?» И Патриция обиженно сдвинула брови. «Потому что я не хочу утруждать тебя». Начала я вдохновенно врать, селись незаметно под столом ударить Оуэна по ноге, пока он опять не заговорил. Тот, правда, на удивление ловко уворачивался от моих пинков, продолжая все так же прямило улыбаться. Нет, гад он все-таки, только я проникаюсь к нему неким подобием теплых чувств, как он тут же показывает свою истинную подлую натуру. «Патрисия, твоя каша прекрасна», — продолжила я после короткой паузы и с мерзительно честным взглядом добавила. Но я готова пойти на немыслимые жертвы и отказаться сегодня от этого шедевра кулинарии. О, моя девочка! Восторженно выдохнула Патрисия, польщенная таким количеством комплиментов, всплеснула руками и добавила. Поверь, мне будет совсем не тяжело. Да, но я не хочу ждать. Сделала я еще одну отчаянную попытку остаться с вкусным завтраком. «Не переживай, я все сделаю очень быстро», — заверила меня Патрисия и двинулась к выходу. Служанка тоже покачнулась, готовая уйти вслед за ней, а главное — унести тарелку. Тарелку с моим завтраком, прекрасным, горячим, аппетитным завтраком. И мысленно я содрогнулась, представив, что вот-вот передо мной поставят серое, склизкое и абсолютно невкусное нечто, приготовленное стараниями Патрисии. «Ага». «Как же! У меня сейчас нет настроения разыгрывать такой же спектакль, как и вчера. К тому же Оуэн совершенно точно второй раз в ту же ловушку не угодит. А на Густаве, чары трансмутации, я не имею ни малейшего желания испытывать». И я в стремительном и ужасно невоспитанном рывке вырвала тарелку из рук служанки. Причем сделала это так ловко, что девушка лишь захлопала ресницами в изумлении, не успев никак мне помешать». Оуэн, при виде моего маневра, уткнулся лицом в салфетку и зашелся в приступе сдавленного кашля, подозрительно похожего на смех. Гостов так и замер с поднятой в воздух вилкой, а вот служанка попятилась как будто в испуге. Наверное, гадает, что еще в голову взбредет да странной супруге хозяина. Патрессия, услышав позади шум, на самом пороге обернулась. Изумленно вытаращила глаза увидев, с какой жадностью я начала поглощать яичницу. А то вдруг еще отберут. От патриции всего ждать можно». «Мина?» — вопросительно пролепетала домоправительница, неверяще наблюдая за тем, как быстро исчезает содержимое моей тарелки. «Но как же...» «Я уже сказала, что не стоит беспокоиться. Невежливо перебила ее я, шамкая набитым ртом». Патрисия, твоя овсянка прекрасна, но я не могу ждать и секунды». Патрисия раздосадованно вздохнула, сделала шаг обратно к столу, но тут заговорил Густав. «А вот я бы с удовольствием попробовал кашу». Проговорил он, и опять в его тоне почему-то прорезались отчетливые певучие нотки. «Хм». Сдается, он пытается очаровать Патрисию потому что обычно говорить с акцентом он начинает лишь в минуты сильного волнения. Или же когда флиртует с симпатичной девушкой. А зачем ему флиртовать с Патрисией? Видимо, хочет обрести союзницу в ее лице. В принципе, вполне логично. Оуэн настроен к нему очень враждебно и в любой момент готов вышвырнуть в освояси. Кстати, вышвырнул бы уже, если бы не вмешательство как раз Патрисии. Лишняя поддержка Густаву точно не повредит. После заявления Густава в зале воцарилось озадаченное молчание, и он поторопился добавить. «Столько споров о ней, право слова, я заинтригован. К тому же прежде я никогда не слышал, чтобы Вильгельмина так рассыпалась по хвалах какому-нибудь блюду». «О да», Со — создавленным смешком обронил Оуэн. «Ты действительно будешь поражен этим творением? Я бы даже без малейшего преувеличения сказал «сражен на повал». Патрисия лично готовит его только для самых избранных. «Надо же, как интересно!» И Густав обрушил на Патрисию максимум своего обаяния. Он теперь не говорил, а почти пел, мелодично растягивая гласные. Темные глаза сверкали как будто от возбуждения. На красиво очерченных губах заиграла прекраснейшая в мире улыбка. На щеках расцвели прямилые ямочки. «Наверное, мне надо было вмешаться» предупредить Густава о том, чтобы он и думать не смел пробовать эту проклятую кашу. Но в глубине души я вдруг ощутила досаду. Уж очень мне не нравилось то, с каким упорством Густав пытался на моих глазах очаровать Патрисию. Конечно, я не ревновала его, просто смешно предполагать, что он всерьез заинтересовался степенной домоправительницей в более чем солидных годах. Но все же мог бы догадаться, что мне будет неприятно наблюдать за всем этим. И тем более все происходит в присутствии Оуэна. Вон как тот ехидно ухмыляется. Явно получает искреннее наслаждение от бесплатного зрелища. Поэтому я предпочла промолчать. Самое интересное, чем же завершится этот спектакль? Оуэн, видимо, тоже ожидал, что я влезу и испорчу ему забаву. Он заранее перехватил под столом мою ладонь, Не больно, но крепко сжал ее, как будто говоря, только смей подать голос. И с удивлением покосился на меня, когда я пожала руку ему в ответ и расслабленно откинулась на спинку стула, не сделав ни малейшей попытки высвободиться. Патрисия, непривычная к мужскому вниманию, немедленно засмущалась. На дряблых морщинистых щеках опять зардел робкий румянец. «Ой, да ладно вам!» — пробормотала она сбивчиво. «Скажите, тоже шедевр. Обычная овсянка». «Хотя...» — и она смущенно затеребила край фартука в руках, добавила с кокетством. «Я действительно добавляю в нее некоторые секретные специи». «Интересно, о каких специях она говорит?» «По вкусу эта каша похожа на разжёванный комок бумаги. Ни соли, ни сахара, ничего». «Пожалуйста», — с стомным предыханием попросил Густов. «Если, конечно, вас не затруднит, я бы так хотел попробовать сие великолепнейшее кушанье, приготовленное такими заботливыми и милыми руками». Патрессия еще более раскраснелась, несколько раз обмахнула ладонями алое лицо и закивала, влюбленно уставившись на Густова. «Конечно», — воскликнула без промедления. «Я все сделаю. Пять минут, и все будет готово. «Подождите чуть-чуть». Развернулась и с непривычной для ее возраста скоростью выскочила прочь из обеденного зала. Улыбка словно приклеилась к губам Густова. Он проводил домоправительницу долгим взглядом, затем с немалым превосходством посмотрел на Оуэна. «Какая славная женщина у тебя работает!» — проговорил уже без намека на акцент. «И как ей не повезло с хозяином! Такого грубьяна, как ты, еще попробуй вытерпеть!» И опять я ощутила слабый всплеск раздражения. Вообще-то, Густов не прав. Оуэна очень тяжело назвать грубияном. Да, он на редкость ехидный и насмешливый тип, но вот со слугами всегда ведет себя безукоризненно вежливо. Уж в чем, а в самодурстве по отношению к ним его точно обвинить нельзя. Но, пожалуй, я оставлю свое мнение при себе. Вряд ли Густову понравится, если я выступлю в защиту Оуэна сам удивляюсь, как меня земля носит. Со своим обычным сарказмом отозвался тот. Такое зло еще поискать надо. Наверное, Густав ожидал, что Оуэн ренится убеждать его в обратном, и опять завяжется перепалка, богатая взаимными обвинениями. Но такой ответ стал для него полнейшей неожиданностью. Поэтому Густав пару раз нема открыл и закрыл рот, затем помрачнел и принялся нервно постукивать подушечками пальцев по скатерти перед собой. Я неожиданно осознала, что Оуэн по-прежнему держит меня за руку под столом. Более того, его большой палец медленно и очень нежно поглаживал меня по запястью, как будто сились нащупать пульс. И почему-то мне совсем не хотелось, чтобы это прекращалось. «А вот и мое коронное блюдо», — провозгласила Патрисия, — когда бесшумная старательная Алия предусмотрительно распахнула переднюю дверь. Торжественно внесла в обеденный зал поднос, на котором в полном одиночестве дымилась глубокая тарелка с горячей овсянкой. Я дернулась, желая, наконец, высвободиться из схватки Оуэна. Но он вновь усилил свой нажим, и я сдалась. «Ай, да ладно, не буду я останавливать Густова, Пусть узнает, какой гадостью меня все детство кормили». «Прошу». Патресия поставила тарелку перед Густовым, замерла рядом с ним, сложив на груди руки в умилительном жесте. Обычно в такой позе гордые родители следят за детьми, когда те демонстрируют свои достижения гостям. «Пахнет вкусно», — констатировал Густав. Естественно, опять с певучим акцентом. «Хм, не нравится мне что-то, что этот акцент у него так легко исчезает и появляется, как будто он изначально фальшивый». «Думаю, сегодня я превзошла себя», — величественно заявила Патрисия. «Я очень, очень старалась. И все для дорогого гостя». «Я абсолютно уверен в том, что это творение останется в моей памяти навсегда», — провозгласил Густов. «О да», — чуть слышно шепнул Оуэн. «Я тоже в этом уверен». Густов зачерпнул полную ложку каши, поднес ее ко рту, немного помедлил и обвел всех присутствующих взглядом. Тяжело придумать лучший момент для того, чтобы остановить его. И где-то глубоко в душе я даже почувствовала некое стремление это сделать. Но Оуэн, словно угадав мои мысли, снова провел большим пальцем по моему запястью. От легчайшего прикосновения по коже пробежали теплые мурашки. И мне стало как-то не до проблем Густава. Сам напросился, как говорится. Никто его за язык не тянул. Мог бы и понять по моей реакции, что с кашей явно что-то не то. И Густов смело отправил ложку в рот. В комнате мгновенно стало очень тихо. Время словно остановилось. Даже бесстрастная Алия, стоявшая поодаль, с любопытством вытянула шею, наблюдая за происходящим. Лицо Густова окаменело. Он раздул щеки, дернул кадыком раз, другой, но каша совершенно не желала проглатываться. Его лицо принялось медленно, но верно багроветь. Ну как? Устав ожидать вердикта, спросила Патрисия. Вкусно, правда? Густов глянул на нее так свирепо, что дома правительница осеклась, а он схватил со стола салфетку. Торопливо приезжал ее ко рту и самым некрасивым образом выплюнул в нее все. Затем схватил свою чашку и залпом допил еще плескавшиеся в ней остатки остывшего кофе. Какая мерзость! Наконец, простонал, содрогнувшись всем телом. Что это за дрянь? Какая-то сладко-соленая и острая слизь. Сладко-соленая и острая? Получается, Патрисия и впрямь добавила каких-то специй в свое творение потому что обычно каша у нее получалась совершенно безвкусной. «Какая мерзость!» — растерянно переспросила Патрисия. Она явно не ожидала такой бурной реакции, поэтому продолжала улыбаться, пусть и не так радостно, как чуть ранее. «Самое настоящее!» Гостав в порыве чувств так шарахнул кулаком по столу, что чуть не перевернул тарелку. Процедил с отвращением. «Старуха, ты и впрямь меня травить решила? Небось, перед своим хозяином выслуживаешься?» Ох, это было грубо. Слишком грубо. Да, я и сама недолюбливала Патрисию, потому как в детстве от нее сильно доставалось, Но называть ее старухой в лицо даже мне бы в голову не пришло. Патрисия отшатнулась от стола. ее губы мелко-мелко затряслись от обиды, Глаза наполнились прозрачными крупными слезами. В следующее мгновение Оуэн встал. С такой силой и затаенной яростью отодвинул стул, что опрокинул его. От него плотной, тяжелой и ледяной энергии повеяло гневом. У меня от его неудовольствия даже волосы на голове, по-моему, приподнялись и зашевелились от ужаса. Гостов и сам сообразил, что ляпнул лишнего. Вжался в спинку стула перепуганно уставившись на Оуэна снизу вверх. И таким он показался мне сейчас жалким, что стало противно. Даже не верится, что всего несколько дней назад я была влюблена в этого мужчину и всерьез планировала длительные отношения с ним. Вон. Нет, Оуэн не повысил голоса ни на толику. Напротив, даже понизил его. Но от этого стало еще страшнее. Простое слово, словно хлыстом разрезало воздух, заставив Густова вздрогнуть. Пшел вон. Оуэн продолжал говорить очень тихо, но его голос неприятно вибрировал, и я сама чуть не встала и не отправилась во свояси. Мина, Густов вдруг опомнился, глянул на меня в ожидании защиты. И в тот же миг тяжелая рука Оуэна опустилась на мое плечо сжало его. Не сильно и даже не больно, но до того опасного предела, когда понимаешь. Еще немного, и услышишь хруст сломанной ключицы. «Считаю до трех», — равнодушно уведомил Оуэн. «Как только счет закончится, ты вылетишь в окно. Клянусь». Густав растянул губы в нервной улыбке, попытался выпрямиться, но сразу же паник, Когда Оуэн начал размеренно считать. Раз. Два. А в следующее мгновение Густова, как коров, языком слезнула. Он рванул с места как прирожденный бегун, желающий получить награду. Мгновение, другое, и его след простыл. Однако только и успела я вымолвить.